Глава 19. Случись мне в тот вечер с кем-то заговорить, я непременно выдал бы себя. Я весь пылал от предвкушения и раскраснелся, как пьяный. Мне повезло, что я пропустил ужин, и выходить из комнаты не было надобности. Лежал, не смыкая глаз, не в силах поверить своему счастью. Через некоторое время я спустился выпить воды и столкнулся с Альтой на лестнице. Наши взгляды встретились. Через щель в двери ее комнаты на площадку второго этажа просачивался лунный свет, рисуя на верхних ступенях узор из черно-белых треугольников, но внизу на лестнице свет был мягким, рассеянным, он опутывал ее щеки и висок прозрачной паутиной. В этом свете трудно было определить ее возраст, она могла быть девушкой, женщиной, старухой, но взгляд ее спокойных темных глаз не изменился. Эмит, позвала она. Голос прозвучал так ласково, что внутри меня затеплилась отчаянная надежда. Что если она простила меня? Что если никогда не любила Люциана она по-настоящему? Да, Альта, прости меня. Вдалеке, а потом ближе ухнула сова. В углу двора раздался шорох. Я представил себя мышью и отчетливо увидел сову, безмолвно описывающую круги над двором. Она терпеливо высматривала, когда во мраке блеснет мой глаз и шевельнется хвост моя смерть наступила бы мгновенно я бы и сам не заметил и ты меня прости я спустился на одну ступеньку чтобы встать к ней поближе, но она поспешно отвернулась и пробормотала мне нужно в уборную женские дела альта выскользнула во двор я повернулся и проводил ее взглядом сестра ступала по мощенному камню двору придерживая полы накидки чтобы к ним не пристала солома я мог бы окликнуть ее но не стал вернулся к себе в комнату. Не дожидаясь, пока небо посветлеет, я оделся и приготовился. Затем бесшумно спустился по лестнице и вышел во двор. Луна уже ушла, но звезды светили ярко. Мне было трудно дышать. Я вышел на дорогу, бросился бежать и бежал до самого перекрестка. Вначале в предрассветном полумраке я увидел лишь тусклый свет лампы в непроглядной тьме, а приблизившись, различил контуры лошади и повозки хотел было окликнуть Люциана по имени, но тишина окутывала все вокруг колдовскими чарами, и я побоялся их нарушить. Я видел его. Он стоял у головы лошади и нетерпеливо переминался с ноги на ногу, укутавшись в плащ. Его лицо скрывал капюшон. Я глупо улыбнулся во весь рот и бросился к нему. «Люциан! Люциан!» С бешено бьющимся сердцем потянулся к нему и... «Это был не он». Эйкер стоял рядом с лошадью. Его лицо наполовину скрывал капюшон. В повозке сидел еще один человек. Он устало скучающе зевнул, и у меня по спине пробежал холодок. А потом я увидел ее. Альту. Она спала. Хотя нет. Лицо находилось на свету, но на лбу залегла тень. Глаз заплыл, а между носом и ртом запеклась струйка крови. Я открыл было рот, но внутри все сжалось. А когда попытался заговорить, то не смог издать ни звука, из груди вырвался сухой хрип, подобный свисту раздуваемых мехов. Делай, как я скажу, и она не пострадает. Эйкор откинул капюшон. Долгое время ни он, ни я не двигались. Потом я понял, что он показывает на повозку. Он хотел, чтобы я сел в нее. Наконец он сказал: Не усложняй, сынок. Где Люциан? Он фыркнул. Люциан! «Да ты не слишком догадлив, парень, а?» «Как я сразу не понял. Я должен был догадаться». На удивление спокойным голосом я произнес. «Как вам удалось выманить Альту из дома?» «Так же, как и тебя, парнишка. Прибежала, как миленькая, даже раньше, чем ты». Второй мужчина в повозке визгливо хихикнул, а я уж подскочил. «А девица неробкого десятка. Мужу ее не поздоровится». «Не смейте так о ней говорить!» Эйкер щелкнул пальцами. «Довольно», — промолвил он. «Садись в повозку, Эмит. Путь не близкий». Я взглянул на Альту, затем заставил себя посмотреть на него. Он блефовал. Они не осмелятся причинить ей больше вреда, чем уже причинили. Одно дело оплеуха, а вот что-то посерьезнее уже преступление. «Никуда я с вами не поеду». «Время переговоров закончилось, парнишка». «Я никуда не поеду». «Райт, где тут у нас мешок?» Эйкер заглянул в повозку и вытащил мешок. У меня внутри все перевернулось. «Так вот, мой юный друг, я верю, что людям нужно давать второй шанс. Сейчас я покажу тебе всю серьезность своих намерений. А поскольку я добрый человек, то начну не с твоей сестры. Ты понял?» В мешке что-то шевелилось. Эйкер высоко поднял его, и я увидел очертания морды и лап, царапающих мешковину. Мешок заскулил, отчаянно, одиноко, как может скулить лишь терьер. Нет, выпалил я. Нет, умоляю вас, нет! Вот уж не думал, что молодой Дарне способен кого-то полюбить. Но, видимо, один крысеныш переросток легко проникается симпатией к другому, заметил Эйкар. Райд поймал этого гаденыша вчера, когда тот пытался покусать его за ноги. Напомни, как его зовут? Тузиком. Нет. Нет. Ну, Впрочем, это уже не важно. Райт, окажи нам честь. — Вы не можете. Прошу, не делайте этого, умоляю. Эйкор швырнул мешок в повозку. Раздался глухой стук. Клякса взвизгнула. Я бросился вперед, но не успел перемахнуть через борт повозки. Эйкор схватил меня за руку и заломил ее за спину. — Продолжай, — велел он своему подельнику. — Нет, Клякса, нет! Второй мужчина, Райт, выпрямился во весь свой великанский рост. Рядом с ним лежала дубина. Он поднял ее и ухватил покрепче. Он улыбнулся, кивнув Эйкру, как музыкант, готовый сыграть свою партию. Замахнулся и ударил дубиной по мешку. Один удар. Два. Три. Я кричал. Я так сильно отбивался, что Эйкор чуть не выпустил меня, но, зашипев сквозь зубы, усилил хватку и оттащил меня прочь. Я упал на колени, и меня вырвало. В голове было пусто лишь плечо пронзила жгучая боль. Когда боль прошла, все звуки утихли. Не слышалось больше ударов и собачьего визга, лишь ветер шелестел листьями. Мое лицо было мокрым от слез. С нижней губы свисали нити слюны и рвоты. «Вставай!» — чья-то нога пнула меня под ребра. Райт выбил из меня весь дух, и я стал хвататься за землю, будто бы это помогло мне дышать. Затем мои легкие снова заработали, и я поднялся на ноги. Эйкер кивнул в сторону повозки. «Забирайся!» Я потянулся и оперся о колесо, с туповатым любопытством заметив, как трясутся мои ноги. Все тело подрагивало, словно я ехал по ухабистой дороге. Обошел повозку сзади, Райт опустил перегородку. Забрался внутрь и рухнул на сиденье. Если бы я посмотрел влево, то увидел бы внизу окровавленный мешок, Тот лежал так неподвижно, что я почти готов был убедить себя, что они блефовали, но я слышал лайкляксы и отчаянное душераздирающее поскуливание, когда она узнала мой голос. Я моргал, и мир раскрывался перед глазами. Влага катилась по подбородку и промачивала воротник. Но мне не казалось, что я плачу, и я будто растворялся изнутри. — Теперь слушай, — промолвил Эйкер и вздохнул, словно худшее осталось позади мы поедем в дом переплетчицы, и когда доберемся, скажешь, что хочешь забыть о Люце, а Потом мы вернемся, и вы с сестрой будете в полном порядке, никто вас больше не потревожит. Что скажешь?» Райт, сидевший напротив, глуповато и зловеще улыбнулся и похлопал Альпу по колену. «Хорошо», — ответил я. «А когда переплетчица спросит, «А когда переплетчица спросит, скажи, что сам захотел, понятно? Хоть словечком обмолвишься про нас или Дарне-старшего, и будет... даже говорить не хочу, что тогда будет!» «Понял». Он, кажется, хотел добавить что-то еще, но потом цокнул языком, и лошадь пошла. Рассвело. Яркое небо на востоке слепило глаза. Я опустил голову и уставился на прыгающие тени. По дощатому полу повозки текла красная струйка, подбираясь все ближе к моим ногам. Я смотрел на нее и думал, вспомню ли я кляксу после того, как мне сотрут память, или ее заберут у меня, как и все остальное. Все забудется. Все воспоминания о Люциане, как он смотрел на меня, улыбался, смеялся над моими шутками. Его прикосновения и каждый дюйм его тела, его худые изящные руки, грудь. Затылок, поясница и все, что он мне говорил. Тебя это возбуждает, фармер? Я не подведу тебя. Поверь мне. Позволь мне. Да, я люблю тебя. Но эти слова он произносил лишь в моих фантазиях. Я зажмурился. Если еще раз прокрутить в голове все, что было, прежде чем я увижу переплетчицу, может мне удастся сохранить хоть что-то. Может, что-то останется. Не все, но хотя бы немного. Первый поцелуй или последний. Его последние слова, обращенные ко мне. «Прошу», — молил я про себя, — «пусть мне останется хотя бы одно воспоминание. Я готов отдать за это все, что угодно. Тогда я смогу переживать этот момент снова и снова. И даже если никогда не увижу Люциана, у меня сохранится память о нем». «Хватит реветь, парень», — бросил Райт, — «полномочишь». «Пусть ревет», — отозвался эйкерс скозил. «Переплетчица увидит, что он расстроен и не станет задавать вопросы». Я открыл рот, вдохнул и почувствовал соленый вкус на языке. Струйка крови, что текла по полу повозки, наткнулась на сухую травинку, лежавшую между отпечатком подошвы и торчащим гвоздем, и полилась в щель между досками. Представил, как кровь капает на дорогу, оставляя следы, будто хлебные крошки». В воздухе запахло иначе, потянуло густой влагой болот. Где-то рядом раздался пронзительный, жалобный птичий крик. Других звуков не было, лишь грохот колес и быстрый перестук лошадиных копыт. Я мог бы солгать или притвориться. Может, так мне удалось бы сохранить память и запереть воспоминания в своем сердце, в книге из плоти и крови. Никто бы никогда не узнал. Если бы я знал о том, как происходит процесс отбирания памяти... Я представлял это как смерть, дверь, в которую мне предстоит войти, не зная, что ждет меня с обратной стороны. Кроме Люциана, никто никогда не рассказывал мне о переплетчиках. Он знал, что со мной случится. Знал все это время. Мне стало трудно дышать. Даже вид книг был ему ненавистен. А все от того, что... Меня накрыло осознание, громадное и абсолютное, как белое небо. И я понял, что всегда догадывался об этом но ясно увидел только сейчас. Всем, кого соблазнял Люциан, стирали память. Это слово застряло в голове и не желало уходить. Да, соблазнял. Вот что произошло со мной. Он соблазнил меня, зная, что рано или поздно все закончится именно так. Возможно, думать об этом ему не хотелось, но он знал и готов был рискнуть. Прищурившись, я обратил взор к самому яркому участку неба. Перед глазами поплыл туман, Защипало, но ничего не изменилось. Когда я повернул голову, на сетчатке отпечатался черный круг, закрывший лицо Альты. Я нащупал в кармане записку. Даже если бы мне не мешало черное солнце перед глазами, перечитывать ее не было нужды. Написанное отпечаталось в памяти. «Люблю тебя». «Обман!» Но как знать, быть может, почерк действительно принадлежал Люциану. Достал записку, вытянул руку и рожал пальцы. Ветер стих, листок бумаги упал вниз и застрял в зарослях тростника у дороги. Когда мы миновали последний поворот и подъехали к дому переплетчицы, казалось, что он охвачен пламенем. Солнце садилось за нашими спинами, и все окна пылали яркой медью. Я хоть и понимал, что огонь не настоящий, по спине моей поползли мурашки, точно мне предстояло войти во врата ада. Я стиснул зубы и постарался не смотреть на дом. Вместо этого повернулся Кальти, Альте, сидевшей в углу повозки. Она сутулилась, глаза ее были закрыты. Несколько часов назад она очнулась и в растерянности спросила, где мы и куда направляемся. А когда ей ответили, не стала сопротивляться и убежать не попыталась. Я не знал, больно ли ей или она просто боится. Райт дал ей воды, и она сделала несколько глотков, избегая смотреть на меня. Лишь один раз после долгого молчания она произнесла, «Эм, с тобой все в порядке?» может, это и к лучшему. Но я не ответил. Не сказал я ей о том, что за окровавленный мешок лежит на дне повозки. А она и не спрашивала. Мы свернули с тракта на тропинку, ведущую к дому. В лицо дул теплый ветерок, к которому примешивались болотные миазмы. Я ухватился за край повозки и занозил ладонь. Каждый раз, когда мы подпрыгивали на ухабах, кольцо люца, она под моей рубашкой ударялось о грудь. «Я представил, что будет со мной после», Быть может, я выйду на свет, как шахтер из-под земли, щурящийся от яркого солнца, и все начну сначала, смогу опять влюбиться. Я снова стану невинным, и все будет как в первый раз. Повозка скрипнула и остановилась. В горло подкатил густой комок желчи. Я сглотнул, борясь с тошнотой. «Иди!» — скомандовал Эйкер. Но я не мог пошевелиться. Все мысли улетучились. «Позвони в колокольчик». С мрачным терпением продолжал Эйкер. «Скажи, что тебе нужен переплет. Она спросит, уверен ли ты и о чем хочешь забыть. Тогда расскажи ей о люцине «Ничего сложного». Он пошарил в кармане и достал визитную карточку. «А если спросит, чем будешь платить, отдай ей это». Я взял у него карточку. «Пьер Дарне, фабрикант», — гласила надпись на ней. Перевел взгляд на другую руку, намертво вцепившуюся в край повозки, не зная, как заставить себя рожать пальцы. «Эм, прошу тебя». Я взглянул на Альту. Райт тыкал ее пальцем в шею, улыбаясь во весь рот своей придурковатой улыбкой. «Тогда я встал. Надо сделать шаг, потом еще один, — подумал я, — и тогда, может быть, смогу дойти до двери. Я пообещал себе, что, сделав шаг, еще смогу передумать. Но потом шаг превратился в два» в три, и я очутился на пороге и позвонил в колокольчик. Тот отозвался в доме нестроенным перезвоном. Через некоторое время открылась дверь. Переплетчица оказалась совсем старой и похожей на ведьму. «Мне нужен переплет», — отчеканил я, словно рассказывая выученный урок. За ее спиной виднелся коридор, темные панели на стенах, лестница, двери, ведущие в разные комнаты. В доме было темно, Лишь красноватое пятно закатного света, просочившись сквозь оконную решетку, лежало на полу. Пятно света пламени или старого красного дерева, гладко отполированного, прочного. Я уставился на него, не желая смотреть в лицо старухи. «Мне нужно забыть». «Ты уверен?» «Как тебя зовут, мальчик?» Я ответил и, должно быть, не соврал, потому что перед ответом не задумался. Пятно света на полу померкло. Снаружи пылали солнце, небо и закат. Я старался думать только о них. Не знаю, сколько времени прошло, но в конце концов она взяла меня за руку и повела по коридору в мастерскую. Я послушно следовал за ней. Руки и ноги были как деревянные. Она отперла дверь. За ней оказалась тихая комната с грубо сколоченным деревянным столом, освещенным последними косыми лучами закатного солнца. Переплетчица указала на стул, и я сел. Ее лицо выражало сочувствие. Она словно говорила, «Расскажи мне все, я все пойму». «Надо подождать», — произнесла она. Мы долго ждали, и, наконец, последний луч солнца дополз до дальней стены, становясь все тоньше и аллея с каждой минутой. Биение моего сердца замедлилось, усталость взяла свое, и узлы напряжения, не дававшие мне расслабиться, начали ослабевать. Наконец она протянула руку, и коснулась моего рукава. Я не отдернулся. — Теперь можешь рассказать, — промолвила она. — Люциан, — ответил я. — Мы повстречались в руинах старого замка. Зря мы забрели туда тем вечером.